Глава 29. Алекс уже второй раз посещал кабинет майора, но всё так же был заворожён невероятным окном во всю стену. Несмотря на то, что они находились под землёй, оно отображало вечерний, залитый ливнем Майерс-Сити. И при этом в такого рода артефакте, а чем же ещё это могло являться? не ощущалось ни единого грамма магии. За Т-образным столом, помимо самого хозяина, скрестившего длинные аристократические пальцы домиком, майора Чунцуга, находилось ещё несколько, немного менее колоритных личностей. Грибовский, закинув ноги на стол, что, видимо, в данный момент не очень-то сильно тревожило майора, грыз свои дрожжи Скиттлз. По правую руку от него сидело существо, на которое дом старался не смотреть. Лейтенанта Хара. Фейри с невероятно красивой внешностью. Впрочем, у них почти никогда и не бывает других иллюзий. Именно иллюзий, потому что в действительности Фейри, когда сбрасывали ложную маску, больше походили на гуманоидных зверей. Распущенными золотыми волосами, в простом деловом костюме, который выглядел на ней сексуальнее, чем ролевой, на девушке из элитного эскорта. Чуть далее находились еще три человека в белых халатах разного возраста мужского пола с одинаково надменными но одновременно с этим растерянными лицами дум поправил очки и продолжил крутить в пальцах пачку сигарет странно накурить не хотелось хотя и без того пагубная привычка после четырех лет в тюрьмы превратилась едва ли не в способ дышать сквозь табаочный дым и это всё, что удалось найти чон сук уже наверное в десятый раз перематывал трёхсекундную запись с камеры наблюдения на крыше соседнего с музеем торгового центра. На записи с неё, учитывая 12-кратный зум, была достаточно чётко видна фигура человека, решительно шагнувшего прямо внутрь чёрного облака. Как некий портал или судно из сказок прошлого старой земли, оно пришвартовалось к разлому на крыше музея, и в него спокойно, даже буднично, вошёл высокий, скорее всего, мужчина, в сером плаще с широким ремнём и в стальной маске. В руках он держал ту самую весьма увесистую сферу Посейдона. Стоило облаку его поглотить, как оно за считанные мгновения набрало пугающую скорость и скрылось где-то среди высоток Мидтауна, делового района Майерс-Сити. «Остальные камеры либо повреждены, либо не имеют нужного угла обзора», отчитался один из белых халатов. «Кроме камер, город располагает и другими средствами слежения», весьма прозрачно намекнул Чанцук. «Центральное управление пока не подписывает ноту, которая позволила бы нам изъять данные из камер смартфонов жителей и иных гражданских средств видеофиксации ответил всё тот же умник. Алекс хлопнул ладони по столу и указал пачкой сигарет на экспертов. «Я так и знал, что за обществом следят, демоновы политиканы. Скоро нельзя будет посрать сходить, чтобы за мной кто-нибудь не подсмотрел». «За сохранность тайны акта своей дефикации можете быть абсолютно спокойны, молодой человек». Поправил очки, причём таким же жестом, что и всегда дом самый старший из троица. «Умные слова, какие знаешь!» – прошипел Алекс, после чего расслабленно откинулся на спинку стула. Он сомневался, стоит ли ему покупать себе телефон, но теперь был уверен, что не обзаведётся им даже под страхом смертной казни. Не хватало себе только ярлык на шею вешать, по которому любой желающий сможет его отыскать. Стоило только какому-то там управлению подписать какое-то там постановление, бюрократы. Именно они либо спасут, либо уничтожат этот мир. «Знаете что, шеф? Я уже говорил вам, лейтенант Грибовский, не называть меня шефом!» Персингованный глянул на Алекса, но тот показательно смотрел в пустоту. «Майор, сэр», — продолжил лейтенант, «Вам мне кажется странным, что из тысячи камер Уцелела запись лишь одной. И при этом на ней весьма чётко видно не только сам объект, но и то, каким именно образом он покидает место событий. Да ещё и тащит этот шар прямо на руках. Не самая лёгкая ноша, прошу отметить. С такой этот дорогуша точно не на спринтерскую дистанцию намеревался двигать, а припустил, тем не менее, дай Боже. Несмотря на странный говор, Дум не мог не ответить правоту Грибовского. Кем бы ни был маской, он оставил нам приманку, Слух за Алекса закончился майор. Он, повернувшись к окну, смотрел на город сквозь сложенное домиком пальце. Будто хищный коршун, высматривающий где-то посреди джунглей из камня и хрома, истекла свою жертву. Опасный человек. Остался один вопрос. Мелодично, в манере треклятых фейри, протянула Ахара. «Что нам делать с этой приманкой? Уже третий месяц мы гоняемся за маской по всему городу». Но он впервые действительно себя как-то проявил. Кража исторического достояния всех цивилизаций — это большой шаг. Ад? От... Отличный вопрос, Ахара. Все присутствующие повернулись к дверям. Там, опираясь на слишком широкую и слишком длинную трость, в накинутом на плечи пиджаке, в рубашке салатового цвета, стоял человек, с которым дом не хотел бы пересекаться на узкой тропинке. Он выглядел настолько жёстко, что аж зубы сводило как брошенный в заполненную галькой бетономешалку жилет из дублённой кожи. После чего он прошёл две мировых войны, одну магическую. Жил в одних только хостелах, питался исключительно лапшой быстрого приготовления, а живу подтирал газетами. Среднего роста, средней комплексы, но со взглядом, который можно было забивать и гвозди, и лицом, об который кирпичи разбивались, даже не долетая. Острый орлиный нос, волевой подбородок, узкие, но ярко очерченные скулы и высокий лоб. Ладони этого человека были скрыты перчатками, точно так же, как и горло под высоким воротником рубашки. Но, учитывая, как на шее где-то со стороны ключицы змеился жуткий шрам, метафора про бетонную мешалку переставала быть красноречивым сравнением. «Майор Саммерфалл», не поворачиваясь, все так же глядя за окно, неизменно спокойным тоном произнес Чон Сук. Но только существо с атрофированным инстинктом самосохранения не захотело бы в этот момент скрыться и забиться в самую тёмную далёкую нору. Не помню, чтобы приглашал вас на внутреннее совещание моего отдела. Старина Чон, я просто по дружбе зашёл проведать наших великих демоноборцев». Саммерфал произнёс это так, что не оставалось сомнения, какого на самом деле он мнения о них. «Передайте дело моему отделу настоящим оперативником, и мы закроем его меньше, чем за неделю. Выход у тебя позади, Саммерфал. Встретимся на еженедельном совещании штаба». Чонцок, все еще не разворачиваясь, указал ладонью на выход. «Ну, как хочешь, старый друг», – пожал плечами Саммерфал. «Но если думаешь, что это дело позволит тебе как-то реабилитироваться за провал в Чехии, то впервые Алекс увидел в стальном взгляде азиата хоть какие-то эмоции» и демоны преисподней. Это было жутко. О, вижу, вы всё же притащили сюда игрушку, о которой столько щебетали пташки в бухгалтерии. Саморфал внезапно повернулся к Алексу. Профессор Думский, ну надо же. Неужели гвардия теперь место, куда можно приводить даже такое отребие как попавшийся осуждённый чёрный маг? Ага. Только и ответил Алекс, поправляя очки пальцем с татуировкой Дум. Майор Саммерфелл вдруг остолбенел. Он действительно был весьма и весьма удивлён. «Ты действительно не знаешь, кто я?» Спросил он у Алекса. «Саммерфелл!» Предупреждающий протянул Чунцук. «Ну, просветите меня, сэр майор!» Хмыкнул Алекс. «Кто же вы так...» Договаривать он не стал. Майор попросту снял перчатки. Его ладони были покрыты татуировками миниатюрных чёрных черепов. Их было так много, что тату можно было легко спутать с чешуёй. Чёрные руки. Алекс поднялся с места, но на него тут же уставился зачарованный кольт Грибовского. «Убийца!» — прошипел Дум. «И вы всё ещё дышите, профессор!» С насмешкой в голосе майор натягивал перчатки обратно. «Только потому, что зачем-то понадобились моему старому другу». «Войди вон, Саммерфелл!» — уже с нажимом произнёс Чунсук. «Чёрные руки. Самый известный охотник на чёрных магов. Не будет преуменьшением, если сказать, что четверо из каждых десяти чёрных магов, убитых за последние десятилетия, были на совести именно этого ублюдка. Каждый череп на его руках означало чью-то жизнь. Проколятие. Алекс всю жизнь считал его лишь страшилкой для тех, кто сами по себе являются страшилками для всего остального мира». Предположить, что этот отморозок служит в гвардии, вроде как светлых, защитников всего мира, было представить сложнее вдвойне. Когда двери закрылись за подонком, Алекс повернулся к Чонцуку. «Майор, разрешите обратиться, майор», — поправил азиат. «Впрочем, разрешаю. Через неделю, в следующую пятницу, пришлите к Шуне Грибовского». «Зачем?» «Затем, что в этом городе есть только одно место» где можно добыть подсказку на тему, для чего маске потребовалась сфера. И что же это за место, дорогушая?» Грибовский закинул в рот очередное цветастое дроже «Клуб бездна». Лейтенант подавился. «Это <coughs> городская <coughs> байка». Алекс только многозначительно улыбнулся. «Только вооружись по полной программе». Грибовский вопросительно изогнул бровь, а с лица Алекса постепенно сходила улыбка. Хозяин заведения пообещал убить меня при следующей встрече. «Проклятие, дорогуша! В этом забытом богами и демонами городе есть хоть одно место, где тебя не хотят убить!» Алекса задумался. Нет, он действительно задумался. Вопрос был крайне сложным. «Вот ведь гетство Грибовский с оттяжкой хлопнул себя по лицу.